Я видела тюрьму, где вы были в заключении. Сколько там невинных пленников, жертвы бедности. И бедность пробощает столько миллионов людей, намного больше, чем вы могли когда-либо созерцать в своих питомниках. О, я знаю, знаю. Мне нечего вам возразить. Да? Вы добрые ко мне, мистер Корнеллен. Ее голос затих, когда она снова посмотрела на свое детище. Оно так, блин. Он шагнул к ней и обнял её за плеч. Она не воспротивилась. Прошло какое-то время. Она обставила их дворец простой и комфортабельной мебелью, не желая загромождать комнаты. Она вновь установила строгий порядок дня и ночь. В доме появились два больших пушистых кота чёрный и белый, а по аллеям паркового круга дворца бродили единороги и олени. Ей хотелось книг. Но Джерик не смог найти ни одной, поэтому, в конце концов, она начала писать книгу сама и нашла это занятие столь же захватывающим, как и чтение. И все-таки он продолжал добиваться ее расположения. Амелия все еще отказывала ему в полном выражении своих привязанностей. Периодически он делал ей предложение и получал один и тот же ответ, что дала церемониальную клятву быть верной мистеру Амелии. Ундервуду, пока смерть не разлучит их. Джеррик возвращался время от времени к убедительной логике, что мистер Ундервуд мёртв много тысячелетий, и что она свободна. Он начал подозревать, что ей важна не клятва мистера Ундервуда, а она затеяла игру с ним или ждёт от него каких-то действий. Хотя какими должны быть эти действия, она не давала ни малейшего намёка. Эта идиллия, хотя и приятная, омрачалась не только его разочарованием, но ещё тревогой за своего друга, лорда Джегида Кэнари. Джеррик начал осознавать, до какой степени он полагался на мнение Джегида о своих поступках, на помощь в беде, участие в своей судьбе, юмор друга, его совета, самой его мудрости очень не хватало Джеррику. Каждое утро после пробуждения он надеялся увидеть аэрокар лорда Джегида на горизонте, и каждый раз его ожидало разочарование. Тем не менее, однажды утром, когда он в одиночестве отдыхал на балконе, в то время как миссис Андервуд работала над своей книгой, он заметил прибытие гостя в посудине, напоминающей египетское судно из эбонита и золота. Это был епископ Тавер с своей высокой короной на некрасивой голове, высоким жезлом в левой руке и тремя болтающимися на поясе золотыми державами. Епископ величественно прошествовал на балкон и легонько поцеловал Джеррика в лоб, похвалив белый костюм, сотворённый ему миссис Ундервуд. Все успокоились после вечеринки герцога, информировал его епископ Мы вернулись к нашим старым привычкам с некоторым облегчением. Монгров показался больным, разочарованным, не правда ли? Почему? Герцог Квинский пренебрёг интересами гостей, что вряд ли является достоинством человека, желающего быть самым популярным хозяином. К тому же, добавил Зэрекс сам Герцк, чихать хотел на все пророчества этого полоумного Юшариспа. Он, вероятно, надеялся, что Монгров попал в какие-нибудь жуткие приключения во время путешествия во вселенной, что-нибудь с разумной долей сенсаций. Хотя всем давно известно, что Монгров способен испортить любое начинание. Но за это мы и любим его. Ну, конечно. Миссис Андервуд в розово-жёлтом платье вошла в комнату позади балкона. Она протянула руку: "Дорогой епископ, как приятно видеть вас. Вы останетесь на завтрак? Если не стесню вас". Миссис Андервуд. Было ясно, что он много узнал об обычаях эпохи рассвет. "Что вы, конечно, нет? А как моя мать, железная орхидея?" спросил Джеррик. "Вы её видели?" Ее? Епископ Тар почесал нос. Э, значит, ты не слышал? А стал твоим конкурентом жрец, уговорив Браннарта Морфела позволить ей взять одну из его драгоценных машин времени. Она исчезла? Сквозь время? Да.